На минуту она задумалась. Мыслью витали где-то далеко. Потом она проронила замечание, в котором Бопер, неизменно бдительный, неизменно внимательный, увидел новую возможность расставить ловушку. Не думайте только, что он тотчас ухватился за эту возможность. Открыт, радуясь своей находке, как поступил бы новичок, еще не изощрившийся в крючкотворстве и лукавстве. О, нет! Глядя на него, вы не догадались бы, что он уловил ее слова. Он тотчас равнодушно заговорил о другом и принялся задавать праздные вопросы. Он, так сказать, старался обойти кругом, чтобы неожиданно напасть из-за угла. то были докучные, не идущие к делу вопрос о том, не предсказал ли ей голос о освобождении из тюрьмы, не указал ли он ей, какие ответы она должна давать во время сегодняшнего заседания, был ли он окружен орелом света, и есть ли у него глаза, и так далее. Опасное замечание Жанны заключалось в следующем. «Без божественной благодати я ничего не могла бы сделать». Судьи видели, что у попа была какая-то задняя мысль, и они с кровожадным любопытством следили за этой игрой. Бедная Жанна была задумчива и рассеяна, вероятно, она утомилась. Ее жизнь висела на волоске, она и не замечала этого. Минута была вполне благоприятная, и Бопер потихоньку, крадучись, подставил свою ловушку. Пребываешь ли ты в состоянии благодати? О, среди судей были все-таки два или три честных человека. Один из них был Жан Лефевр. Он вскочил с кресла и воскликнул Это страшный вопрос. Подсудимое не обязана отвечать. Лицо кошона почернело от злости. когда он увидел эту спасительную доску, уброшенную утопавшей девочки, и он зарычал «Молчать! Садитесь на место! Подсудимая должна ответить на вопрос!» Не было надежды на спасение, не было выбора, ибо каков бы ни был ее ответ, «Да или нет, он ее погубил бы!» Ведь Священное Писание говорит, что человек не может знать этого. Подумайте, какое нужно иметь черствое сердце, чтобы, расставив эту роковую западню, гордиться своей работой и ликовать. Минута ожиданий была для меня мучительна. Казалось, прошел целый год. Все собрание заметно волновалось, и по преимуществу то было радостное волнение. Жанна обвела невинным, непотревоженным взором все эти жадные лица, и затем скромно, смиренно изрекла тот бессмертный ответ, который смахнул ужасную сеть, словно легкую паутину. «Если я не пребываю в состоянии благодати, то молю Господа сподобить меня. Если же я пребываю... то, молю Господа, не отнимать ее у меня. О, какое впечатление произвели ее слова! Вы никогда не увидите ничего подобного, не увидите за всю вашу жизнь. Сперва воцарилась гробовая тишина. Люди изумленно переглядывались, а иные, устрашившись, осеняли себя крестным знаменем. Я слышал, как Лефевр пробормотал. Придумать такой ответ не под силу человеческой мудрости. Откуда же снизошло столь дивное вдохновение на этого ребенка? Вот Бопер снова взялся за свою работу. Но он, видимо, был удручен позором своей неудачи. Неохотно и вяло исполнял он свое дело, которому уж не мог отдаться всем сердцем. Он задал Жанне чуть не тысячу вопросов о ее детстве, о дубовом лесе, о феях, о детских играх и забавах по сенью нашего милого бурлемонского древа феи. Проснулись потревоженные тени далекого прошлого, и голос Жанны оборвался, она немного всплакнула. Но по мере сил она сдерживала себя и на все отвечала. В заключении священник снова коснулся вопроса о ее одежде. То был вопрос, который надо было все время держать на виду. В погоне за жизнью этого невинного существа надо было, чтобы он все время висел над ней, как угроза, в которой скрыта погибель. Хотела бы ты носить женское платье, о, еще бы, по выходе из тюрьмы, но не здесь.